Не имея возможности самостоятельно ознакомиться с огромным объемом информации и тем более проанализировать ее, я обратился к нескольким известным специалистам-политологам, чтобы они независимо друг от друга проанализировали ситуацию и сделали свое заключение. Они за свой труд попросили немалую плату, так как каждому необходимо было прочитать все пять книг, а также размещенную в интернете обширную информацию, связанную с книгами. Пришлось согласиться. Через три месяца я получил первое заключение специалиста, а спустя некоторое время и остальных. Излагая свои выводы разными словами независимо друг от друга, так как не были знакомы между собой, они дали примерно одинаковые заключения. Я приведу здесь выдержки из одного типичного. Против идей, изложенных в серии книг «Звенящие кедры России», проводится целенаправленная, ярко выраженная кампания с целью недопущения их распространения в обществе. Стержневыми идеями книг является укрепление государства, достижение наибольшего согласия в разных социальных слоях общества через благосостояние каждой отдельной семьи, Благосостояние достигается за счет выделения каждой желающей семье не менее одного гектара земли в пожизненное пользование. В контексте книг эта идея звучит достаточно убедительно, доминирует над остальными. Следовательно, оппоненты, какие бы аргументы они ни приводили, на самом деле выступают именно против этой идеи. Следующий вопрос, затрагиваемый серией книг «Звенящие кедры России». Божественная суть человека, его духовное начало может вызвать отторжение многими религиозными конфессиями. Главная героиня книги утверждает, что райская жизнь человеком должна строиться на земле и им самим. Человек вечен, из века в век он меняет лишь свою плоть. Вся окружающая нас природа создана Богом и является его живыми мыслями. Только соприкасаясь с природой, человек может понять программу Бога, суть своего предназначения на земле. Данная концепция, ее аргументированность и убедительность не могут не вызывать отторжения, особенно в среде религиозных фанатиков, считающих неминуемым конец света и переход одних, за облачный рай других в ад. Такая концепция выгодна многим людям, неспособным построить счастливой свою жизнь в условиях земного бытия. Противодействуя идеям главной героини серии книг Извиняющие кедры России Анастасии, осуществляется путем распространения в средствах массовой информации Слухов о принадлежности читателей, проявивших инициативу в осуществлении изложенных в книге проектов к некой тоталитарной секте. Данный ход выбран не случайно, так как он способен дистанцировать власть от контактов с инициативными читателями от рассмотрения их конкретных предложений, а также от обсуждения поднятых в книгах проблем в средствах массовой информации, препятствовать распространению книг и обусловленных в них идей. Необходимо отметить тот факт, что противостоящая сторона своей цели достигла. По имеющимся сведениям, во многих административных органах Распространена информация о принадлежности читателей к секте. Неясными и весьма загадочными представляются цели противоборствующей стороны. Как правило, при использовании грязных технологий в конкурентной борьбе кандидатов за власть легко определяется заказчик. В экономической сфере, обусловленные конкурентной борьбой между отдельными фирмами, также не составляет труда определить заказчика дискредитации, а тем более цель. Она всегда ясна — устранить или ослабить конкурента. Анастасия говорит о новом сознании человека, новом образе жизни, изменении обустройства государства на более совершенной основе. Кто может противостоять данному устремлению? Только силы, заинтересованные в деструктивном состоянии отдельных семей, государств и всего общества. Факт существования таких сил прослеживается